Богомоловый. Внешний облик, цвет, умение сидеть неподвижно, всё кажется направлено на то, чтобы сделать это насекомое как можно менее заметным. Но кто хоть раз увидит его, уже не спутает ни с каким другим. И также просто догадается, почему Карл Линней дал ему научное имя Mantis religiosus, что значит пророк божественный. И почему у нас оно называется богомолом. В странах Азии и Африки богомолы очень почитались, да и сейчас почитаются. Ведь вся поза, весь вид этого насекомого свидетельствует, что оно, воздев передние ноги и застыв неподвижно, молится. Считало, что это святое насекомое может указать дорогу заблудившему спутнику, куда направлены его поднятые ноги. туда и следует двигаться. Но мы-то знаем, что означает эта поза и для чего богомол поднимает передние ноги. Застыв неподвижно и приготовив своё страшное оружие, он ждёт. Он будто знает, что рано или поздно в пределах досягаемости появится муха или какое-нибудь другое насекомое. И тогда молниеносно выбрасываются вперёд длинные передние ноги. Вся операция от прицела до захвата длится 0,05-0,08 секунды. Богомол быстро расправляется с добычей и опять ждет, приготовив свое надежное оружие охоты. Передние ноги богомола снабжены большими острыми шипами, имеют глубокие выемки в бедрах, и голени вкладываются в них, по образному выражению профессора Правдина, как лезвие в ручку перочинного ножа. Из таких зажимов не только мухи, Наиболее сильному насекомому не выбраться. Богомолы очень прожорливые хищники. И если охота малоудачна, они могут без зазрения совести съесть своих же сородичей. Или самка съедает самца. Самка всегда крупнее и сильнее. Например, у обыкновенного богомола длина самки 5-8 см, а у самца 4-6 см. Нередкие случаи, когда богомолы поедали ящериц, небольших лягушек. Крупные тропические виды иногда нападают даже на птиц, мышей, змей. Богомолы, так называемые подстерегающие хищники или засадники. Обычно они ждут, когда добыча появится поблизости, а некоторые даже приманивают её, как, например, живущий в Индии листоногий богомол. Висит такой богомол, вниз головой среди зелёной листвы грудь его расширена и как листок фиолетовая ноги тоже расширенные полосатые тут и человек-то примет его за цветок не то что мухи впрочем подстерегают добычу не все например живущие в пустыне ревитина или живущий там же богомол названный за свою величину полтора сантиметра крошкой преследуют добычу. Но тут уж положение безвыходное. В пустыне насекомых не так-то много, и если их ждать, можно от голода помереть. Правда, и другие богомолы могут незаметно подкрасться к добыче, но только на очень короткое расстояние. Богомолы теплолюбивые насекомые. Даже лёгкий морозец может погубить их. Не случайно в СССР и то только на юге живёт лишь около 20 видов богомолов. Остальные, а сейчас известно около 2000 видов этих насекомых, обитают в тропиках или субтропиках. А вот яйца богомолов могут переносить морозы до 15-18 градусов. Возможно потому, что родители откладывают яички в пенистые комочки, похожие на взбитые белки. Пенистая масса быстро затвердевает, и 100-300 яичек оказывается в относительной безопасности. Но с другой стороны, капсулы эти становятся такими твёрдыми, что, кажется, появившиеся из яиц личинки навеки останутся замурованными. Им ни за что не выбраться. Но проходит несколько месяцев, и стенки капсулы под действием особой жидкости, выделяемой личинками, настолько размягчаются, что весной личинки свободно вылезают сквозь эти стенки. Кстати, такой способ выхода из капсулы у оотеки То есть выделения размягчающей жидкости свойственны личинкам и многих других насекомых. Личинки крошечные и слабые, похожие на взрослых, только без крыльев. Такие же хищники, как и родители. Правда, поначалу они очень пугливы. Даже тли вызывают у личинок панический ужас, и они в испуге начинают отмахиваться передними ногами. При этом тля случайно накалывается на острый шип, и личинка её съедает. так постепенно она начинает питаться сначала кляме, а потом и более крупными насекомыми. К середине лета, когда личинка превращается во взрослое насекомое, на её щиту уже тысячи съеденных мух и тлей.